Параграф 24. О применении категорий к предметам чувств вообще. Чистые рассудочные понятия относятся посредством одного лишь рассудка к предметам созерцания вообще. При этом не ясно, наше ли это созерцание или нет, лишь бы оно было чувственным. Но именно поэтому чистые рассудочные понятия суть лишь формы мысли, посредством которых еще не познается никакой определенный предмет. Синтез или связывание многообразного в них относится, как сказано, только к единству от перцепции и тем самым составляет основание возможности априорного знания, поскольку оно опирается на рассудок. Следовательно, этот синтез не только трансцендентальный, но и чисто интеллектуальный. Но так как у нас, В основе априори лежит некоторая форма чувственного созерцания, опирающаяся на восприимчивость способности представления, то есть чувственности, то рассудок, как спонтанность, может определять внутреннее чувство благодаря многообразному содержанию данных представлений, сообразно синтетическому единству о перцепции. И таким образом априори мыслить синтетическое единство о перцепции многообразного содержания – чувственного созерцания, как условие, которому необходимо должны быть подчинены все предметы нашего человеческого созерцания. Страница 110. Именно таким образом категории, будучи лишь формами мысли, приобретают объективную реальность, то есть применяются к предметам, которые могут быть даны нам в созерцании, но только как явление, ибо мы способны видеть априорное созерцание – одних лишь явлений. Этот синтез многообразного содержания чувственного созерцания, возможный и необходимый априори, может быть назван фигурным, в отличие от того синтеза, который мыслился бы в одних лишь категориях в отношении многообразного содержания созерцания вообще, и может быть назван рассудочной связью. И тот, и другой синтез трансцендентальный. И не только потому, что они сами происходят априори, но и потому, что они составляют основу возможностей других априорных знаний. Однако фигурный синтез, если он относится только к первоначальному синтетическому единству о перцепции, то есть к тому трансцендентальному единству, который мыслится в категориях, должен, в отличие от чисто интеллектуальной связи, называться трансцендентальным синтезом воображения. Воображение есть способность представлять предмет также и без его присутствия в созерцании. Так как все наши созерцания чувственны, то способность воображения ввиду субъективного условия, единственное при котором она может дать рассудочным понятиям соответствующее созерцание, принадлежит к чувственности. Однако ее синтез Есть проявление спонтанности, которое определяет, а не есть только определяемое подобно чувствам. Стало быть, может априори определять чувство по его форме, сообразно с единством о В этом смысле воображение есть способность априори определять чувственность, и его синтез созерцаний, сообразно категориям, должен быть трансцендентальным синтезом способности воображения. Это есть действие рассудка на чувственность и первое применение его, а также основание всех остальных способов применения к предметам возможного для нас созерцания. Этот синтез, как фигурный, отличается от интеллектуального синтеза, производимого одним лишь рассудком, без всякой помощи воображения. Поскольку способность воображения есть спонтанность, я называю ее иногда также – Продуктивной способностью воображения, и тем самым отличаю ее от репродуктивной способности воображения, синтез который подчинен только эмпирическим законам, а именно законам ассоциации, вследствие чего оно нисколько не способствует объяснению возможности априорных знаний, и потому подлежит рассмотрению не в трансцендентальной философии, а в психологии. Страница 111. Здесь уместно разъяснить один парадокс, который должен поразить каждого при изложении формы внутреннего чувства. Смотри параграф 6. «Внутреннее чувство представляет сознанию даже и нас самих только так, как мы себе являемся, а не как мы существуем сами по себе, потому что мы созерцаем себя самих лишь так, как мы внутренне подвергаемся воздействию». Это кажется противоречивым, так как мы должны были бы при этом относиться пассивно к самим себе. Поэтому системы психологии обычно отождествляют внутренние чувства со способностью о перцепции, между тем как мы старательно отличаем их друг от друга. Внутреннее чувство определяется рассудком и его первоначальной способностью связывать многообразное содержание созерцания. То есть подводить его под оперцепцию, на которой основывается сама возможность рассудка. Однако у нас, людей, сам рассудок не есть способность созерцания. И даже если созерцания были бы даны в чувственности, рассудок не способен принимать их в себя, чтобы, так сказать, связать многообразное содержание его собственного созерцания. Поэтому. Синтез рассудка, рассматриваемый сам по себе, есть не что иное, как единство действия, сознаваемое рассудком как таковое, также и без чувственности, но способное внутренне определять чувственность в отношении многообразного, которое может быть дано ему, сообразно в форме ее созерцания. Следовательно, рассудок под названием трансцендентального синтеза воображения производит на пассивный субъект, способностью которого он является, такое действие, о котором мы имеем полное основание утверждать, что оно влияет на внутренние чувства.